Глава четырнадцатая Представим себе теперь единое огромное циклопическое око Сократа, обращенным на трагедию, око, в котором никогда не сверкало прекрасное безумие художнического вдохновения. Представим себе, насколько этому оку был недоступен благорасположенный взгляд в дионисические глубины, Что в сущности должно было увидать оно в возвышенном и высокославном трагическом искусстве, как называет его Платон? Нечто весьма неразумное, где причины как бы не имеют действия, а действия не имеют причин. К тому же все в целом так пестро и многообразно, что на рассудительные натуры оно должно действовать отталкивающим образом, а для чувствительных и впечатлительных душ быть своего рода огнеопасным веществом. Мы знаем тот единственный род искусства, который был доступен его пониманию. Это была «Эзоповская басня». Да и тут, наверное, играла роль та добродушная покладистость, с которой добрый, честный Геллерт в своей басне о пчеле и курице воспевает поэзию. «Ее ты пользу зришь на мне, кому Бог отказал в уме, тот на примерах понимает. Но, по-видимому, Сократ не находил даже, чтобы трагическое искусство на примерах получало истине, не говоря уже о том, что оно обращается к тому, кому Бог отказал в уме, следовательно, не к философам, что составляет двойной повод держаться от него подальше. Как и Платон, он причислял его к льстивым искусствам, изображающим только приятное, а не полезное, и требовал поэтому от своих учеников воздержания и строгой самоизоляции от подобных нефилософских развлечений. И это с таким успехом, что молодой трагический поэт Платон первым делом сжег свои творения, чтобы иметь возможность стать учеником Сократа. Там же, где в борьбу с сократовскими положениями вступали непобедимые наклонности – У его учения все же хватало силы, чтобы совместно с мощью этого огромного характера вытолкнуть самое поэзию на новые и до тех пор неизведанные пути. Примером этому может служить только что названный Платон. Он, который в осуждении трагедии и искусства вообще, во всяком случае, не уступает наивному цинизму своего учителя, все же принужден был, покоряясь полной художественной необходимости, создать форму искусства, внутренне родственную этим уже существующим и отрицаемым им формам искусства. Главный упрек, который Платон мог сделать старому искусству, а именно, что оно есть подражание призраку и, следовательно, относится к еще более низменной сфере, чем эмпирический мир, этот упрек прежде всего не должен был иметь места по отношению к новому художественному произведению, И вот мы видим, как Платон старается стать выше действительности и изобразить лежащую в основе этой псевдодействительности идею. Но таким образом Платон, как мыслитель, пришел окольными путями туда же, где, как поэт, он всегда чувствовал себя дома, к той самой плоскости, с которой софоклы все старое искусство торжественно протестовали против брошенного им вышеупрека. Если трагедия впитала в себя все прежние формы искусства, то аналогичное может в эксцентрическом смысле быть сказано и о платоновском диалоге, который, как результат смешения всех наличных стилей и форм, колеблется между рассказом, лирикой, драмой, между прозой и поэзией, и нарушает тем самым также и строгий древний закон единства словесной формы. Еще дальше по этому пути пошли... цинические писатели, которые крайней пестротой своего стиля и постоянными переходами от прозаической формы к метрической и обратно осуществили и литературный образ неистовствующего Сократа, служившего им образцом для подражания в жизни. Платоновский диалог был как бы тем челном, на котором потерпевшее крушение старая поэзия спасалась вместе со всеми своими детьми. Стесненные на узкой ладье и боязливо покорные единому кормчему, Сократу, пустились они теперь в новый мир, который не мог наглядеться на фантастическую картину этого плавания. Поистине Платон дал всем последующим векам образец новой формы искусства, образец романа, который может быть назван возведенной в бесконечность эзоповской басней, где поэзия живет в подобном же отношении подчинения к диалектической философии, в каком долгие века жила философия к богословию, а именно как ансилла. Таково было новое положение поэзии, в которое насильственно поставил ее Платон под давлением демонического Сократа. Здесь философская мысль, перерастает искусство и принуждает его более тесно примкнуть к стволу диалектики и ухватиться за него. В логический схематизм как бы переродилась аполлоническая тенденция. Нечто подобное нам пришлось заметить у Еврипида, где, кроме того, мы нашли переход дионисического начала в натуралистический аффект. Сократ, диалектический герой платоновской драмы, Напоминает нам родственные натуры еврипидовских героев, принужденных защищать свои поступки доводами «за» и «против», столь часто рискуя при этом лишиться нашего трагического сострадания, ибо кто может не заметить оптимистического элемента, скрытого в существе диалектики, торжественно ликующего в каждом умозаключении и свободно дышащего лишь в атмосфере холодной ясности и сознательности». И этот оптимистический элемент, раз он проник в трагедию, должен был мало-помалу захватить ее дионисические области и по необходимости толкнуть ее на путь самоуничтожения, вплоть до смертельного прыжка в область мещанской драмы. Достаточно будет представить себе все следствия сократовских положений. Добродетель есть знания, грешат только по незнанию, добродетельный есть и счастливый, В этих трех основных формах оптимизма лежит смерть трагедии. Ибо в таком случае добродетельный герой должен быть диалектиком. Между добродетелью и знанием, верой и моралью должна быть необходимая и видимая связь. В таком случае трансцендентальная справедливость в развязке Исхила должна быть унижена, до плоского и дерзкого принципа поэтической справедливости с его обычным Deus Ex Machina. Чем же является теперь сопоставленный с этим новым сократически-оптимистическим миром сцены хор и вообще весь музыкально-дионисический фон трагедии? Чем-то случайным, некоторым, пожалуй, и не необходимым воспоминанием о первоисточнике трагедии – между тем, как мы ведь видели, что Хор может быть понятен и объясним только как причина трагедии и трагизма вообще. Уже у Софокла сказывается эта неуверенность по отношению к Хору, важный признак того, что уже у него дионисическая почва трагедии начинает давать трещин. Он уже не решается доверять Хору главную долю участия в действии, а наоборот настолько ограничивает его область, что хор теперь является почти координированным с актерами, словно он из оркестр возведен на сцену, чем, конечно, его сущность окончательно разрушена, хотя Аристотель высказывает свое одобрение именно такому пониманию хора. Этот сдвиг в положении хора, который Софокл, во всяком случае рекомендовал своей практикой, а по преданию даже в отдельном сочинении, есть первый шаг к уничтожению хора. фазы которого у Еврипида, Агафона и в новейшей комедии следовали друг за другом с ужасающей быстротой. Оптимистическая диалектика гонит бичом своих силогизмов музыку из трагедии, то есть разрушает существо трагедии, которое может быть толкуемо исключительно как манифестация и явление в образах дионисических состояний, как видимая символизация музыки, как мир грез, дионисического опьянения. Если таким образом мы принуждены допустить некоторую антидионисическую тенденцию, действовавшую еще до Сократа и получившую в лице его лишь неслыханное величественное выражение, то нам не следует бояться вопроса, на что указывает такое явление, как Сократ. На таковое явление мы ведь не можем смотреть только как на разлагающую, отрицательную силу, раз имеем перед собой диалоги Платона. И хотя ближайшее действие сократического инстинкта, несомненно, было направлено на разложение дионисической трагедии, тем не менее одно глубокое душевное переживание самого Сократа, побуждают нас поставить вопрос, необходимо ли относятся сократизм и искусство друг к другу только как антиподы, и представляет ли рождение художника Сократа вообще нечто в себе противоречивое. Дело в том, что этот деспотический логик испытывал временами по отношению к искусству ощущение какого-то пробела, какой-то пустоты, какого-то полуукора, быть может, чувство невыполненного долга. Зачастую являлось ему во сне, как он сам в тюрьме рассказывал о том друзьям одно и то же видение, постоянно повторявшее «Сократ, займись музыкой». До последних дней своих он успокаивал себя мыслью, что его философствование и есть высшее искусство мус, и не решался поверить, чтобы какое-нибудь божество могло напомнить ему о той простой, народной музыки. Наконец, в тюрьме, чтобы окончательно облегчить свою совесть, он соглашается заняться этой малоценимой музыкой, и в таком настроении он сочиняет водный гимн Аполлону и перелагает несколько басин эзопов в стихи. Здесь играла роль нечто подобное предупреждающему голосу демона. К этим упражнениям побудило его аполлоническое прозрение, что он, как варварский царь, не понимает некоего божественного образа и находится в опасности оскорбить свое божество непониманием. Приведенные выше слова о сократовском сновидении — единственный признак некоторого сомнения в нем относительно границ логической природы. Быть может, так должен был он спросить себя, «Непонятное мне...» не есть тем самым непременно и нечто неосмысленное. Быть может, существует область мудрости, из которой логик изгнан? Быть может, искусство, даже необходимый крылят и дополнение науки?